Когда добрая половина штатных должностей на Лубянке оказалась вакантными. Ныне Берия и Меркулова рекомендовали его на должность начальника иностранного отдела НКВД, внешней разведки. До него эту должность занимал Деканозов. Но поскольку Сталина было угодно использовать Деканозова сначала на административном поприще, приведение Литвы в общее для всех советских республик состояние, а затем на дипломатическом, то ИНО НКВД довольно длительное время оставался без начальника. Организационные вопросы Сталин, как правило, решал быстро. Но тут что-то затянул, вызывая и у Молотова, и у Берия некоторую тревогу. Но все обошлось. Сталин быстро утвердил от имени Политбюро оба назначения. Диконозова послом в Германии, Фитина начальником ИНО НКВД. У всех отлегло от сердца, и бросалось в глаза, что войщ находится в очень хорошем расположении духа. Диконозов был первым из бывших руководителей внешней разведки, получивший статус чрезвычайного и полномочного посла. Его главной задачей, по мнению Сталина, являлось восстановление хорошей, надежной, разведывательной информации из самого сердца Германии, Берлина. При этом, уточнил Войщ, он должен постоянно иметь в виду империалистический заговор, прежде всего английский, направленный на то, чтобы натравить Гитлера на Советский Союз и тем самым спасти собственную шкуру от неминуемой гибели. Поэтому на данном этапе он должен всячески подчеркивать дружеское отношение Москвы к Берлину и собирать информацию о планах Гитлера. Примечание. Забегая вперед, отметим, что отсутствие дипломатического опыта, незнания и непонимание международной обстановки, слепое и раболетное следование сталинским установкам, Подгон информации под эти установки, постоянный поиск империалистических заговоров превратили Диконозова, первого в истории посла-резидента, в одной из главных виновников самого сокрушительного поражения советской разведки. Главное узнать точную дату начала высадки на Британских островах, заблаговременно предупредив об этом Москву для проведения известных вам мероприятий. Товарищу Фитину указал, Сталин следует приложить все усилия для восстановления нашей разведсети в Германии. В первую очередь в Германии на данном этапе и во всех прочих странах. Подобная установка была дана еще в конце 1939 года. Вождь сукаризный посмотрел на присутствующих, но дело движется медленно, без огонька. Все присутствующие подавили вздох. тридцатые 30 30-е годы, еще до прихода к власти Гитлера, тогдашний начальник ИНО, еще при ГПУ, Артур Артузов, покрыл Германию такой паутиной своей агентуры, что случись необходимость захвата Германии тогда, то есть, будет Советский Союз тогда к этому готов, Германия прямо в сетке из этой паутины была бы преподнесена товарищу Сталину. Но, увы, Артузов был расстрелян со всеми своими сотрудниками, резидентами, и большей части агентуры. Блестящий резидент в Германии Борис Гордон был отозван в Москву и расстрелян без суда и следствия по решению ОСО, особое совещание. Связь с германской агентурой пытались сохранить новые резиденты, но и они были либо расстреляны, либо посажены, либо до сих пор числятся пропавшими без вести. Более того, были расстреляны все сотрудники центрального аппарата «ИНО», занимавшиеся Германией, картотеки, секретные дела, шифры, явки, адреса либо пропали, либо были приведены в столь хаотическое состояние, что большую часть агентуры так и не удалось восстановить. Тем не менее, начиная с лета 1939 года, Разведка НКВД лихорадочно искала пути для восстановления своих утраченных позиций, тем более...